Многие из наших молодых волшебников присоединились к бунтовщикам, потому что ты отказалась давать им золото. Верна догадывалась об истинном источнике этого бунта, тем более что в нем участвовали юные чародеи. Впрочем, вряд ли Леомас соизволит сообщить ей правду. Верна знала, что среди воспитанников есть хорошие люди и опасалась за их судьбу. Наше золото разлагает всех, кто к нему прикоснется», заявила Верна, хотя понимала, что защищаться пустая трата времени. Этой женщине не нужны ни правда, ни разумные доводы. Оно прекрасно работало на протяжении тысячелетий. Но тебе, конечно же, это не нравилось. Эти приказы отменены, как и другие твои указания подобного же рода. Кроме того, Ты не желала, чтобы мы могли определить, готовы ли молодые люди войти в большой мир, поскольку хотела, чтобы они потерпели поражение и отменила испытание болью. Этот приказ тоже аннулирован. Ты нарушала все основные принципы существования дворца с первого дня, как стала аббатницей. Сначала ты убиваешь аббатссону Лину, а потом прибегаешь к трюку, чтобы самой стать аббатссой. И уничтожить нас всех. Ты никогда не прислушивалась к словам своих советников, потому что в твои намерения не входило, чтобы дворец вообще существовал. Ты перестала читать докладные, поручив это неопытным сестрам, а сама запиралась в своем убежище, чтобы говорить с владетелем. — Так вон оно что, вздохнула Верна. Моим помощницам не понравилась их работа. А некоторые особо жадные недовольны тем, что я отказалась давать им золото из дворцовой казны, за то, что они предпочли забеременеть ради наживы вместо того, чтобы создать нормальную семью. Некоторые сестры недовольны потому, что я заставляю наших юнцов сдерживать похоть. Слова шестерых сестер, которые трусливо бежали, были приняты за чистую монету. А одну из них вы даже избрали абатницей, и все это без малейших вещественных доказательств на тонких губах леомы наконец появилась улыбка. О, но у нас есть вещественные доказательства. Верно, действительно есть. Она полезла в карман и достала листок бумаги. У нас имеются просто неопровержимые доказательства, Верна. Торжественно развернув бумагу, сестра Леома мрачно посмотрела на Верну. И еще один свидетель. Орон. Верна вздрогнула, будто ее ударили по лицу. Она вспомнила послание, полученные от Абатиссы и Натана. Натан настойчиво требовал, чтобы Орон покинул дворец. Эн тоже велела Верне проследить, чтобы Орон немедленно убрался прочь. Знаешь, что это такое, Верна? Верна боялась даже моргнуть, не то что слово сказать. Думаю, знаешь, это пророчество. Только сестра Тьмы может быть настолько самоуверенной, чтобы оставить без присмотра документ, изобличающий ее полностью. Мы нашли его в хранилище, перелистывая книгу. Может, ты его забыла? Тогда позволь, я прочту. Когда Абатисса и пророк уйдут к свету в священном обряде, на том огне вскипит котел обмана, и возвысится лжь Абатисса, которая будет править до самой гибели дворца пророков. Свернув листок, Лема сунула его обратно в карман. Ты знала, что Воран пророк, и все же сняла с него ошейник. Ты позволила пророку свободно разгуливать на свободе. что само по себе достаточно грубое нарушение. А с чего ты взяла, что это пророчество сделал Воран? осторожно спросила Верна. Уоррен сам признался. Хотя ему понадобилось некоторое время, чтобы решиться на это признание. Что вы с ним сделали? гневно воскликнула Верна. Мы прибегли к Радахань, как велит нам долг, чтобы узнать правду. В конце концов, он признался, что это пророчество принадлежит ему. «Крада Хань? вы снова надели на него ошейник. Конечно, пророк должен быть в ошейнике. Твоя обязанность, кстати, заключалась в том, чтобы проследить за этим. Ворон снова в ошейнике, за счетами и под охраной в резиденции пророка, где ему и место. Во дворце пророков вновь установлен должный порядок. И это пророчество было последним решающим доказательством. Оно доказывает твою двуличность и выявляет твои истинные намерения. К счастью, мы начали действовать прежде, чем ты успела осуществить пророчество. Ты проиграла, верно? Ты прекрасно знаешь, что все это ложь. Пророчество Орона Доказывает твою вину. В нем ты прямо названа лжеаботиссой, и говорится о твоем намерении уничтожить дворец пророков. Клёме снова вернулась улыбка. Ну и шум же поднялся, когда его зачитали в суде. Довольно таки очевидное, вещественное доказательство должна заметить. Ты, злобная сука, я еще увижу, как ты будешь подыхать. Ничего другого я от тебя и не ждала. К счастью, ты не в состоянии осуществить свои угрозы.